Глава 21 Никогда не думал, что суп может быть таким вкусным и приносить столько наслаждения. Видимо, сильнейший стресс плюс долгое отсутствие пищи сыграли свою роль, подняв вкусовые качества обычного супа на невероятную высоту. Левее от меня сидит Жаар, поедая кусок лепешки, который, как оказалось, он нашел в вещах одного из диких. Также у него оказался еще офицерский паек, Небольшая коробочка внутри, разделенная на ячейки, каждая из которых наполнена разноцветной жижей, напоминающей пасту или кашу. Стандартные пайки делались на автоматических производственных пищевых предприятиях и доставлялись каждый день в офицерские помещения. Теперь понятно, как он смог спокойно продержаться несколько дней. Правда, как он признался, паёк не отличается разнообразием вкусов и предназначен для тех ситуаций, когда нет возможности поесть нормальной еды. Бойцы и учёные, сидящие в зале, периодически бросают любопытные взгляды на Жаара, но либо не обращает на это внимания, либо не замечает вовсе. Собственно, разрешение на свободное перемещение дал ему Леонид Дашкевич. Правда, право на свободное перемещение всё же слегка ограничено. Ему запрещено покидать лабораторный комплекс и выходить в открытое пространство. Сам Леонид пока вынужден находиться на станции, но сообщил, что как только появится возможность спуститься к нам, сейчас у него много дел. В частности, надо подготовить отчет и проследить за тем, чтобы раненые вылечились. Странно, что Джеймс Браун не высказал свое веское мнение. Я вообще его последнее время не слышал и не видел. Все команды раздавал напрямую Леонид, а сам Джеймс словно пропал. Я глянул направо. Еще две минуты назад здесь сидела Валя, но она быстро поела и, извинившись, отправилась спать. Я ее понимаю. Пережить такое даже для меня трудно, а уж какой стресс получила она, сложно предположить. От одного только похищения монстром можно с ума сойти. И все же без нее мне даже как-то грустно стало, словно мы находились в какой-то сказке или во сне, где не было нашего расставания, где нет никакого Леонида и все в порядке. Стоило ей уйти, как я пробудился, вновь вспомнил, что у ней уже есть жених. От этого мне стало как-то гадко и неприятно, словно в душу выплеснули таз болотной жижи. На место Валентина уселся Кшиштоф и начал с явным удовольствием поедать жареное мясо. Вот уж непробиваемый человек, он вообще не выглядит уставшим или напуганным, как будто для него все, что мы пережили, — нечто обыденное. «Разрешите присесть?» — спросил Кирилл, став напротив нас. «Конечно, садись, устало», — произнес я. Краем глаза я заметил, что Жаар, до этого не проявлявший ни к чему интерес, поднял взгляд на псионика. Елз заметил это, слегка улыбнулся, глянув на инопланетянина. Внезапно ящер вздрогнул, рефлекторно прикрыл небольшие, отдаленно напоминающие ушные раковины, наросты у висков. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да, он поздоровался со мной, только беззвучно». Это так странно?» Прозвучало, как мой собственный голос в голове, озадаченно пояснил ящер. «Прости. Я чувствовал твой интерес и недоверие, только поэтому обратился к тебе мысленно. Ваше общество, как я вижу, пошло по пути кибергенизации. Я почти не чувствую твою связь с эфиром». «Эфир? Что это?» «Я тоже вытянул шею, чтобы не пропустить сказанное Кириллом. Из каких-то пор мне стало интересно слушать про псиоников и про все, что с ними связано». Наши ученые называют это темной материей и темной энергией, разделяя эти понятия. Чтобы ты понимал, под темной материей мы понимаем вещество или материю, которая по всем расчетам должна быть в Вселенной, но которую мы не наблюдаем. Под темной энергией подразумеваем силу, заставляющую галактики разбегаться в разные стороны с ускорением. Понимаю. У нас несколько иные понятия, но наши ученые пришли к похожим терминам, и внук согласился Жаар. Только вот мы, псионики, не разделяем эти понятия, ведь мы точно знаем, что это одно целое. Значит, это что-то типа особых сверхтяжелых и заряженных частиц? Нет, эфир нематериален. Нематериален. Тогда как он может взаимодействовать с материей, спросил я? Как вообще что-то нематериальное может существовать в нашей Вселенной? А что ты подразумеваешь под материей? То, что можно пощупать, что видишь вокруг? Может, мы на самом деле не материальный а материален эфир? Все в мире относительно, главное, с какой стороны смотреть. И я дряхнул головой, глянул на Жара. Тот тоже смотрел внимательно на Кирилла, селись понять, что тот пытается сказать. Давайте я попробую объяснить. Вы все видели или слышали про компьютерные игры прошлого, ну или современные виртуальные миры? У нас подобные вещи очень популярны, двинул головой, произнес Жар. Так вот, мир в этой компьютерной игре материален или нет? Хм. Нет, все-таки это просто трехмерный рисунок, наконец ответил я. Но если мы наделим персонажей в ней разумом и научим воспринимать игровой мир так же, как мы воспринимаем свой реальный, то для них он будет материальным или нет? Ведь они будут взаимодействовать с окружением, собирать яблоки, насыщаться ими. То есть мир, состоящий на самом деле из машинных кодов, для них будет настоящим, состоящим из материи, а наш реальный — нематериальным. Но мы, нечто нематериальное с их точки зрения, сможем воздействовать на их материальный мир, одним кликом изменять ландшафт и сушать реки, придавать определенным персонажам свойства, не вписывающиеся в законы их виртуального мира. Я задумчиво потер подбородок, сказанное Кириллом слишком необычно. «Хочешь сказать, что мы в какой-то компьютерной игре?» — уточнил Жаар. «Нет». Просто привел пример, как нематериальное может взаимодействовать с материальным. И как все на самом деле относительно. Наша Вселенная и вся материя в ней что-то вроде хм, проекции эфира. Как если бы некий художник взял реальный объект, скажем кубик, и нарисовал его на холсте. Кубик, эфир, рисунок, проекция. Только я все объясняю упрощенно, на самом деле все намного сложнее. потому что в нашем случае мы, то есть проекция, и эфир непосредственно связаны. Как тень от человека, или как отражение в зеркале связанное с самим человеком. Алексей, ты спрашивал меня, есть ли душа. Так вот, душа – это сгусток эфира, проекцией которого ты являешься. От его слов я даже слегка вздрогнул. Все-таки эти псионики ненормальные. Их теории, их слова, которые невозможно проверить и доказать больше походили, на бредни какого-нибудь сумасшедшего – Если бы не одно обстоятельство. Помимо теории выходящих за рамки здравого смысла, они способны и демонстрировать невероятные вещи, которые также выходят за грани разумного. Таким образом, наша Вселенная, будучи проекцией эфира, развивается согласно ему. И мы, умея взаимодействовать с эфиром и воздействовать на него, можем воздействовать и на Вселенную. У вас никогда не было поговорки «мысль материальна». жар сделал отрицательное движение головой. А это правда. Но что есть мысль? Ведь мы можем представить свои мыслительные процессы в виде образов, трехмерных образов, даже почувствовать их можем, например, во сне. Ничего не напоминает? Компьютерная игра есть не иное, как плод мыслительной деятельности компьютера. Но, похоже, я отвлекся. Именно посредством мысли мы способны взаимодействовать с эфиром, и это могут все, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. В большинстве свое неосознанно. И от качества и силы мышления зависит, насколько хорошо и часто вы сможете связываться с эфиром. Я специально подчеркнул от качества, не путать со скоростью. Машина может и быстрее мыслит и считает, но на качество мышления это никак не влияет. То есть все, кто способен мыслить, способны и взаимодействовать с эфиром, уточнил Кшиштоф. Да, все мы в той или иной мере являемся псиониками, только как мы это называем спящими. Вы способны соединиться с эфиром, но случайно. Собственно, именно из-за проведенных генетических изменений, когда увеличили число нейронов, скорость передачи данных между нейронами, а также улучшили сами нейроны, и произошел этот скачок. Теперь каждый ученый у нас, во время сложного мыслительного процесса, способен интуитивно выбирать верное направление. Тогда, как компьютерный мозг будет тратить время на последовательное обсчитывание всех вариантов в поисках верного, ученый-псионик сразу выберет верный вариант. Именно этим объясняется такой невероятный технологический скачок после, казалось бы, полного уничтожения планеты и большинства людей. Вот значит как. То есть и я во время исследований неосознанно взаимодействовал с эфиром и предвидел, какой из путей правильный, спросил я. Да, такое бывает. К сожалению, как правильно начать осознанно взаимодействовать с эфиром, никто не знает. Все псионики сейчас уже рождаются с этой способностью. Единственный в истории псионик, который, как это называется, пробудился и из простого человека стал псиоником, это самый первый и самый сильный псионик Амар Джудхани. По совместительству основатель и главный пророк, свидетелей первого контакта. От этой новости у меня мурашки пробежали по коже. Амар Джудхани. Сколько раз я уже слышал это имя. И каждый раз при его звуках у меня появляется плохое предчувствие. «Значит, из-за того, что я заменяю органику на искусственные конечности, моя связь с эфиром падает?» – спросил жар «Нет, это касается только мозга. Ведь ты переводишь его с биологической на механическую основу, но при этом мыслишь все так же биологически. Это... Хм. Как бы тебе объяснить? Между тобой и эфиром словно появляется дополнительный фильтр. Сначала идут машинные мыслительные процессы, преобразуясь те, которые присущи биологическим видам. и только потом достигают эфира. — Ведь машинный разум думает цифрами, так ведь? — спросил он, улыбнувшись. — И все же это звучит как-то странно, — подумав, сказал Жар. У нас ученые считали, что интуиция — это не иное, как тонкий расчет. То есть когда ты подсознательно просчитываешь варианты с учетом своего прошлого опыта? Все так, — внезапно согласился Кирилл, составив пришельцу удивленно раскрыть глаза. Все в нашем мире расчет, только вы рассчитываете все на уровне законов нашей Вселенной, хотя и интуиции, и предвидения – это все производные от взаимодействия с эфиром. Давай попробую объяснить. Кирилл взял вилку и приподнял ее над столом. Как думаете, что будет, если я ее отпущу, спасил он? Она упадет на стол? Хором ответили мы. Вот видите, вы уже умеете предсказывать будущее. Также вы можете предсказать все, что произойдет во Вселенной, движение планет. Последствия падения астероида или взрыва сверхновой. Главное иметь точные данные не только об уровне гравитации до последней запятой, но и о положении каждого атома и электрона в атомах. Если вы обладаете абсолютным знанием, то сможете все предугадать. Даже то, что в тот момент, как я отпущу вилку, сразу схвачу ее другой рукой, не дав упасть на стол. Он разжал пальцы, вилка полетела вниз, но в последний миг правая рука резко метнулась вперед. Кирилл ловко схватил вилку и поднял на нас смеющиеся глаза. Взаимодействуя с эфиром, я могу увидеть, как он изменится в той или иной части Вселенной, а значит, смогу представить, как изменится его проекция. Могу закрыть глаза, но четко представлять, как все выглядит вокруг, как передвигаются люди и даже куда они пойдут в будущем. «То есть все подчиняется движению эфира?» – спросил я. «Какой-то там атом и рок?» «Не совсем». Ведь, зная, что случится, ты можешь это изменить. Пока ты не знаешь своей судьбы, ты действительно под влиянием фатума, но как только научишься видеть будущее, сможешь менять правила. Например, так, как я это сделал с вилкой. Воздействуя на эфир вокруг, я могу изменять его, заставлять перемещаться, изменять форму, а с ней и проекцию, определенные предметы. Достаточно мне захотеть и мысленно представить, как вилка взлетает, И она тут же, в реальности, противоречив всем законам физики и вселенной, медленно поднимается вверх. Жар задумчиво посмотрел на столовый прибор, который не спеша поднялся вверх и завис в двадцати сантиметрах от руки Кирилла. — Ты упоминал, что у вас псиониками рождаются, но почему именно этот Амар Джуд Хани стал первым псиоником, причем пробудившимся, а не родившимся? — Почему до него не рождались псионики? — спросил инопланетянин. — Не знаю. Возможно, как-то связано именно с тем, что Амар пробудился и научился управлять псионической силой. Ведь пусть мы и являемся, условно говоря, проекцией эфира, но все же он разлит среди нас. Им можно управлять, его можно консультировать и изменять. Возможно, манипуляции, начавшиеся с ним, изменили в нашей Солнечной системе что-то такое, что позволило зачинать детей, уже соединенных с эфиром, и со способностью взаимодействовать с ним. пожал плечами, пояснил спецназовец. Алексей! — раздался знакомый голос. Я обернулся. Ухода в столовую застыл Павел Логинов. — Привет. Я думал, ты на исследовательской станции. Там ведь много раненых. Они все уже помещены в капсулы и не требуют от меня постоянного наблюдения. К тому же, у большинства повреждены в основном конечности. Так что справятся без меня. Поэтому я прибыл сюда еще час назад, произнес доктор. Так о чем я? А, да. Я изучил ту штуку, которую принес Кшиштов. Ты не поверишь, что это за хрень? — Пойдем, покажешь, — поднявшись из-за стола, произнес я. — Простите, но мне нужно идти. — Научные дела? — Что ж, удачи, — сказал Кирилл. — Я с вами, — заявил Кшиштоф, вставая из-за стола и запихивая в рот последние куски мяса, отчего его щеки раздулись, и он стал похож на хомяка. Это сходство усилила борода. Она растопырилась и стала похожа на шерстку. — Идемте, — позвал нас доктор. Мы вошли в соседнее помещение, дошли до уголка, где оборудована небольшая лаборатория. Щупальце лежало на металлическом столе и, как я заметил, слегка шевелилось. «Вот смотри», — подозвал он меня к небольшому экрану, где можно было рассмотреть клетку ткани щупальца, а также ее состав и примерные свойства. Я углядывался, наверное, долгую минуту, не веря собственным глазам. «Что же это получается?» — спросил я. «Может, приборы барахлят?» «И правда. Невероятно!» — прошептал Кшиштов. «Тут нет ошибки. Эта штука и правда питается электричеством».